Глава двадцать седьмая. Сергей. Появление мамы в нашей съесей квартире спутало все планы. А уж что началось потом, это сродни мини-апокалипсису в отдельно взятой семье. Я всегда с трудом выносил маминой истерики. А уж мой выбор спутницы жизни она так и не приняла. Я был вынужден жестко ограничивать их съесть общение. Сам звонил матери, поздравлял с праздниками, выбирал подарки. Пока она жила с Олегом, все было хорошо, а теперь. Но мне казалось, что я разрулил ситуацию, чтобы и мать не обидеть, и Есю не нервировать. Но, видимо, в этом уравнении верного решения нет. Есть лишь выбор, мой. Сергей Борисович, можем поговорить? – спрашивает врач. Коситься на мою спящую маму. Конечно. Мы выходим из ее палаты. Он вздыхает. Что-то серьезное? С тревогой спрашиваю. Нет, наоборот. Мужчина серьезно смотрит на меня. Ваша мать абсолютно здорова. Совершенно. В каком смысле? А давление? Больное сердце? Давление у нее стабильное, прекрасное сердце, хоть сейчас на пересадку. И обморок. Я даже не знаю, как она умудрилась упасть, ведь на голове вашей матери просто шишка, черепно-мозговой травмы нет. Блять, Вырывается у меня. «Простите меня». «Ничего», — усмехается он. «Хорошо, что она здорова». «Мама всегда рассказывала, как больна, и как Олегу плевать на ее здоровье. Это все ложь? Ну, мама. Не знаю, чего во мне сейчас больше, гнева на мать или чувство вины перед женой. Блять, срочно нужно позвонить Есе. Набираю, но она сбрасывает. Меня начинает снедать дурное предчувствие». И еще, Сергей Борисович, прокашливается врач, я бы советовал показать вашу мать психологу то, что она придумывает болезни. Я вас понял. Перебиваю его. Есть контакты? Да, позвоните мне завтра. Протягивает визитку. Возвращаюсь в палату, я дико зол. Мама просыпается, улыбается. А я чувствую, что уже просто не могу это выносить. Да, она родной человек, но ее манипуляции перешли все границы. Почему ты меня обманывала? Строго спрашиваю. Сережа? Возмущается. У меня сердце, а ты? Не ври, пожалуйста. Врач мне все сообщил. Вздыхаю. Все хорошо с твоим сердцем. И давлением, и сосудами. Мам, да тебя хоть сейчас в космос запускай. Она отворачивается, едва заметно краснеет и поджимает губы. Ну и что, сынок, ты совсем про меня забыл. Мама, я перевожу тебе деньги, регулярно звоню, подарки посылаю. Твоя жена занимает все твое время. Выплевывает. Нашел себе кровопийцу. Мама, Есеня, моя жена, нравится тебе это или нет? Она у меня в абсолютном приоритете. Мы хотим ребенка. Она без. начинает свою песню, но я взглядом жестко прерываю этот бесполезный диалог. В общем так, встаю. Завтра с утра тебя выписывают. Доберешься до квартиры на такси. Денег на карту я перевел. Тебе хватит на первое время в отеле. Поищешь квартиру, а мне нужно подумать. Но, сынок, я нашла тебе хорошую жену. У моей подруги. Нет, гаркаю, и я требую уважения к Есени. И к себе. Я люблю ее, мам. Не вынуждай меня делать выбор. «Боюсь, что после всего он будет не в твою пользу». «Она что-то еще говорит, но я совершенно разбит. У нас с матерью были хорошие отношения, но как только я женился, ее словно подменили. Выхожу из больницы, сажусь в машину. Раз за разом набираю жену». Еся выключила телефон. Блять, ну надо же было повестись». Ладно, раз уж взялся, нужно решить вопрос. Набираю номер Олега. Алло, Сергей? В голосе мужчины звучит облегчение. Слава богу, а то у меня твоего номера не было. Почему ты выгнал мою мать? Рычу. Что за молодая любовница? Чего? Какая любовница? Не понимает гражданский муж моей матери. Вот тут мой мозг окончательно завязывается в морской узел. Ты завел любовницу и выгнал маму. Ничего ей не заплатил из денег, что она вложила в ваш дом. Я ее не выгонял? Чего? Мы поругались. Она собрала вещи и сбежала, пока я был на верфи по делам. Из-за чего поругались? Я настаиваю на дом работницы, чтобы Элеонора могла больше времени посвящать себе. А она решила, что я любовницу завел и хочу, ох, даже произносить противно. Мне она сказала совсем другое. Хмыкаю. Я прилечу ближайшим рейсом, заявляет мужчина. И заберу ее домой. Олег Петрович, у тебя есть возможность задержаться. Насколько? Не знаю. Врач посоветовал показать маму компетентному психологу. Она придумывает себе болезни и сама же страдает от этого. Ты не мог не заметить этого. Она и правда изменилась, но я не думал, что все так плохо. Хорошо, я останусь. Верфью займется мой сын. Напиши мне, в какой она больнице. Завтра сразу из аэропорта поеду. Хорошо. «Ладно, допустим, сейчас я ситуацию разрулил, а теперь пора домой, объясняться и ползать в ногах у жены». «Возвращаюсь, но в квартире пусто. Иду в спальню». «Еси нет. Кровать застелена. Открываю шкаф. Части вещей нет. Блять, Уехала. Сажусь на кровать». Прокручиваю в голове варианты, куда моя любимая женщина могла убежать. И в итоге остается лишь один. Хватаю пиджак и еду к Костику. Зубы сводят от ревности, что он этим вечером мог дать ей ту поддержку, в которой она нуждалась. И наверняка уже уложил мою жену в постель. Подъезжаю к его дому. Захожу в подъезд с твердым намерением забрать Есеню домой. Она моя. Что есть сила, жму на звонок у квартиры. Дверь открывается. Какие люди! На пороге появляется костик в одних домашних штанах. Серега, собственной персоной! Где она? Рычу. В душе твоя жена устала и перенервничала. Спокойно заявляет. Я забираю есенью домой. Нет, дружище. Взгляд Костика становится агрессивным, вызывающим. «Она никуда не поедет!»